Глава семнадцатая, второй и третий. Петр Алексеев бросил мобильный телефон на потертый диван и нервно поежился. Сиди и не высовывайся. Легко ему говорить. Алексеев, который в черной тройке откликался на кличку Третий, кое-что знал о сямских близнецах и их заказчике от погибшего Сереги Кривошлыкова и отлично понимал, что этим ребятам лучше дорогу не переходить. обычно он беспрекословно подчинялся приказам первого Олега но в этот раз всё было иначе первый просто не представлял в каком опасном положении они оказались Кто ж знал, что всё так обернётся. Той ночью, когда их фургон рухнул в залив, проломив толстый лёд, они каким-то чудом успели выплыть из тонущей машины, прежде чем та пошла на дно. Им ещё повезло, что удалось прихватить сумки с награбленным и скрыться, пока на набережной собиралась толпа зевак и подъезжали полицейские машины. Вынырнув из ледяной воды, они с Олегом почти вплотную прижались к отвесной каменной стене пирса, а затем долго плыли вдоль неё на увляясь в сторону порта и стремясь убраться как можно дальше от места крушения. Пётр Алексеев тогда замёрз так, что сам едва не отдал Богу душу. Это ограбление точно запомнится ему на всю оставшуюся жизнь. И какого чёрта они вообще подражали чёрной четвёрке? Это ей никогда ему не нравилось, но Олег и Серёга находили её весьма забавной. И чем всё закончилось? Они практически в точности повторили судьбу той банды, ведь «Четверку» тоже разгромили во время одной из их операций, и сделал это человек, обладающий невероятными способностями. Петр хорошо запомнил огненный шар, несущийся в их сторону из окна легковой машины. Затем был громкий взрыв, всех троих обдало волной огня, и тут же раздался дикий испуганный вой полкревошлейкого вываливающегося на дорогу. А теперь они, подобно уцелевшим членам той злополучной банды, прячутся в своих норах, сходя с ума от страха. Алексеев уже место себе не находил от беспокойства. Кто придёт за ними раньше? Представители сиамских близнецов, которых Олег решил поводить за нос, чтобы содрать с них побольше денег, или тот неизвестный тип из чёрной машины, швыряющийся огнём? Пётр отчётливо понимал, что в любом случае ему не стоит ждать ничего хорошего. Прошло уже 3 дня. Заказчики звонили много раз, и каждого нового звонка Пётр ожидал с нарастающим ужасом. Ят первый точно спятил. Сам он никогда не посмел бы менять условия сделки, слишком уж боялся за свою жизнь. Но раз Олег такой смелый, тем лучше. Пусть сам общается с ямскими близнецами и требует больше денег с их тайного клиента. Сейчас главное то, что украденное добро находится в безопасном месте. Поскорее бы уже заказчики с ними расплатились. Петр Алексеев сидел без копейки денег, а полученная сумма позволила бы ему на время уехать из Санкт-Иренбурга и затаиться, пока все вокруг не забудут о его существовании. А может, он и всегда, чтобы никогда больше не видеть Олега и не слышать об этих жутких близнецах. Внезапно в дверь его квартиры постучали... Нашне вырезали, так, будто разъярённый слон пнул дверь ногой. Дверной звонок давно не работал, а это Петров вполне устраивало. Он терпеть не мог, когда к нему приходили без предупреждения, но кто мог так нагло ломиться в дверь? На полицию не похожа. Алексей Иванов сторожно притих, аж затаил дыхание. Может, кто-то ошибся адресом? Район, где он жил, считался не самым благополучным, и время от времени в дверь ломились всякие пьяницы, перепутавшие квартиры. Правда, даже они вели себя спокойнее. Петр уже почти успокоился, но тут мощный удар повторился. Дверь содрогнулась и едва не слетела с петель. Тут уж Алексеев перепугался, не на шутку. Сильнее всего его пугало полное отсутствие каких-либо других звуков. Не было ни криков на лестничной клетке, ни шарка, ни ног... Только этот дикий грохот, словно кто-то пытался вынести дверь тараном. Схватившись с Петром, метнулся к томбочке, выдвинул верхний ящик и выхватил оттуда пистолет. Стярлом оружием в руках он сразу почувствовал себя гораздо увереннее. "Какого чёрта!" злобно выкрикнул он, выбежав в тёмное прихоже. "Ну, проваливать отсюда, я сейчас полицию вызову". В ответ раздался новый мощный удар, который наконец-то сорвал стальную дверь с петель. С громким треском она влетела в квартиру и шибко обأمлевшего Алексеева как кеглю, не успев даже вскинуть оружие, Пётр рухнул на пол во весь рост, сильно ударившись затылком о паркет. Он и так едва не лишился сознания, а тяжелённая дверь ещё придавила его сверху. При падении пистолет вылетел у него из руки. В этот момент кто-то вошёл в его квартиру, спихнув с себя изувеченную дверь. Пётр неуклюже перевернулся на живот и быстро пополз к обрённому оружию, но только он потянулся за пистолетом, чья-то нога в потрёпанном кроссовке прижала его руку к полу до да так, что Алексею взывыл от боли. Вскинув голову, он видел над собой незнакомого парня лет двадцати, невысокого, коренастого в потёртых джинсах и грязной толстовке. копюшеваном, что-то странное было в его глазах, что-то тёмное, нечеловеческое, и от этого Алексею стало ещё страшнее. А ты свиделись, радиц, спокойно произнёс пришелец. Его голос звучал очень необычно, будто одновременно говорили два разных человека. Он грубо сгрёб Алексеева за грудки и рывком поднял над полом, будто тот вообще ничего не весил. Пётр острошно завопил от страха, и тут парень швырнул его через всю прихожую. Алексеев, как ядро, влетел в гостиную, врезался в стену под самым потолком и тяжело рухнул на диван. От удара все поплыло у него перед глазами. А пришелец огляделся по сторонам, подошел к старенькому телевизору и вырвал из него электрический шнур. Раздался громкий треск, посыпались искры. Заломив Петру руки за спину, Тип быстро обмотал его запястье проводом и крепко затянул узел. «Кто ты?» — испуганно взвыл Алексеев, не в силах сопротивляться. «Серега Кривошлыков», — ответил Тип двумя голосами. «Не уж не узнаешь, дубина!» Голос, который звучал громче, был Алексееву незнаком, но вот второй, тот, что был потише и правда напоминал Серёгин. Но как такое возможно? Что за бред, взвизгнул Пётр. Я тоже думал, что это бред. Третий пришельлец рывком поднял Алексеева за шиворот и швырнул его в старенькое кресло, пока в своё тело не возвратился. Очнулся в холодильнике где-то в чужом городе, приятного мало, знаешь ли. Это не может быть. Я и сам в подобную чушь никогда не верил, а оно вон как вышло. «Вернули меня, понимаешь?» Два голоса, наслаивающиеся один на другой, звучали так жутко, что Петра прошиб холодный пот. «И все из-за вас, уродов!» «Ничего не понимаю! Кто ты такой?» Не унимался Алексеев, извиваясь в кресле. «И с какой психушки сбежал?» «Не рри, придурок, а то еще соседи услышат!» Тихо сказал ему тип. И было в двух его голосах что-то такое, отчего Алексеев мигом замолк. — Это я, Кривошлыков. Или тебе еще раз повторить? — Где черная шкатулка? — Чего? — задыхаясь от ужаса, прохрепел Петр. — Где та старинная шкатулка, из-за которой меня грохнули?